«Зовите меня отцом!» Он уселся на краю, вытянув ноги. «Я думал, вы счастливы теперь?» «Жалко. Если человеку предлагают вечную иллюзию после настоящей жизни, он может немного поворчать», — сказала она с показной иронией. «Мой урожай погиб». «Я понимаю тебя, Амелия», — ответил он. «А что с тобой, Джерик? Я переживаю за Амелию». Его счастье моё счастье, он улыбнулся. Я бесхитростное создание, отец, как меня уверяли. А, да, потянул лорд Джегит. Он наклонился вперёд и хотел сказать что-то ещё, когда в отдалении через раскрытое окно послышался звук, они прислушались. О, сказала Мели, это оркестр. Что? спросил Джерик. Музыкальный оркестр, уточнил его отец. Он выскочил из дома. Давайте посмотрим. Они все побежали по дорожке сада, пока не достигли белых ворот в заборе, который Амелия воздвигла вокруг деревьев. Кровавое озеро давно исчезло, и невысокие зелёные холмы заменили его. Вдали они увидели колонну людей, марширующих по направлению к ним. Отсюда музыка была отчётливо слышна. Медные инструменты, воскликнула Амелия, трубы, тромбоны, «И серебряные инструменты!» — объявил лорд Джегет с неподдельным энтузиазмом. «Кларнеты, флейты, саксофоны, барабаны, слышите?» На мгновение ее несчастья были забыты. «Явное обилие ударов!» — прибавил Джерик, желая присоединиться к обсуждению событий. «Та-та-та-та-та-та! Ура!» Он сделал шапочку для себя, чтобы можно было бросать ее в воздух. «Ура!» О, смотрите, Амелия полностью забыла о своём горе, по крайней мере, на какое-то время. Так много, а это не Герцог Квинский. Он самый. Оркестр или, скорее, сводный оркестр, так как там по крайней мере тысячи механических музыкантов маршировали вверх по холмам. Развевались флаги, Кивали плюмажи, сияли сапоги, отец, сын и его жена перевесились через забор, словно дети, махая герцогу к Винскому, марширующему впереди с жезлом в руке и огромными усами на лице. На голове его была чудовищная медвежья шапка, оркестр стал настолько громким, что было бесполезно разговаривать с герцогом или кем-нибудь другим. Наконец, после бравого марша оркестр остановился у самых ворот. Gaiden dan, да, спросил со значением лорд Зэггет, когда гордый герцог приблизился. Примечание. Gaiden dan, да, спросил со значением лорд Зэггет. Франц Йозеф Гайден, 1732-1809, австрийский композитор, основоположник венской классической школы. Жёлтая собака Чарли. Соответственно, на именованию записи лицу герцога Клинского сияло. Но вы знаете, какая путаница в городах. Снова что-то из вашего периода, миссис Ундер Карнелиан поправила она. Вот. Такие оркестры были тогда в моде. Ваш энтузиазм не превзойдён никем, самый великолепный из весельчаков. — поздравил его лорд Джегет. — Вы идете издалека? — Парад знаменует мою первую авантюру с брачной гармонией. — Музыка? — переспросил Джерик. — Женить бы! — последовало подмигивание отцу Джерика. — Лорд Джегет знает, что я имею в виду. — Свадьба! — лаконично сообщил Джегет. — Да, свадьба. — Невероятно! Сегодня, я думаю... Сегодня я соединился с священными узами, отметьте мой лексикон, с самой приятной из всех леди, прекрасной, сладкое мускатное око. — И кто совершает обряды? — спросила Амелия. — Епископ Тауэр. Кто же еще? — Будьте моими гостями. — Ну что ж, конечно, мы придем, роскошный жених, lord Jaget вышел за ворота, чтобы обнять герцога прежде, чем тот уйдёт, и принесём дары: зелёные для жениха и голубые для невесты.